Глава 15. Задуматься я не успела, спросить тоже. Во всем происходящем изначально было что-то воровское, и я не особо удивилась, услышав, что нужно удирать. Подхватив ведро, рвануло к ближайшему большому волну, а янтарный за мной с возгласом «Не бойся, не учует, я прикрою». Как прикроет, от кого? Это стало ясной минутой позже, когда совсем рядом вспыхнул портал. Сидя за камнем, я видела только отсвет. И хотя дух, охранявший явно не меня ведро, сделал предупреждающие большие глаза, рискнула из-за камня выглянуть. Глянула и тут же спряталась обратно, потому что подозрения подтвердились. Там стоял лорд Эрвин. Единственная неожиданность, директор был полугол, в одних штанах. Я уже видел этот рельефный торсон, впечатлял, но здесь и сейчас вспомнилось кое-что другое. «Конечно, я захихикала, ведь мужской зад, покрытый чешуйками, это ужас как смешно». Август, «А тихо рявкнул хранитель. «А что такого? Ты же нас прикрываешь». «Прикрываю, но лучше перебдеть. У Эрвина, знаешь ли...» Дракончик так и не подобрал слов, в итоге прозвучало. «Он словно что-то чует». «Чуял Эрфорс или нет?» Но когда сидеть надоело, мы с духом все-таки высунулись из-за камня, уже вместе, чтобы понаблюдать за его действиями. Но ничего такого. Директор просто стоял и озирался. Даже не видел разбросанных под ногами монет. И, конечно, я спросила. «Он не видит?» «Никто не видит», — отозвался Янтарный. «Только ты». Как в случае с самим духом, когда он не проявлен... — Интересно. — Почему так? — спросила я. — Не знаю. Индивидуальная особенность. Я вздохнула и продолжила глазеть на Эрфорса. Когда он не пытался язвить, высмеивать или делать замечания, воплощенный дракон был очень хорош. В какой-то миг я даже поняла госпожу Клос, которая пригласила Эрвина в свою спальню. Впрочем, зная этого мужчину, он скорее сам напросился. Может, жена отставного полковника вообще не виновата, а? Мы просидели за камнем четверть часа, не меньше, а Эрвин все высматривал и вынюхивал. В конце концов, открыл портал и ушел. Облегченно вздохнув, мы выбрались из укрытия, и я продолжила собирать рассыпанные помху монеты. Одну хотел оставить на память, но янтарный заметил и возмутился: Эй! А что? Хранитель насупился. «Не твое. Положи на место». «А зачем они тебе?» «Что значит «зачем»? Это чистая сила и идеальная подпитка». После такого признания я обнюхала монету и даже собралась попробовать золото на зуб. Подпитаться, так сказать. Но Янтарный возмутился снова. «Может, хватит? Сила не имеет отношения к этому миру, и ценность представляет только для меня». «Я поверила». Бросила монету обратно в ведро и огляделась. Я собрала все, и раз так, что дальше? Янтарный посмотрел хмуро, перемелся с лапки на лапку. «Ты ведь понимаешь, что все происходящее строго конфиденциально?» спросил он, глядя из-под лобья. «Угу». Пауза, наполненная сомнениями, и окружающий пейзаж изменился опять. Сначала была темнота. Затем в ней зажглись знакомые крошечные пульсары, и у меня рот приоткрылся. Чем больше огоньков вспыхивало, тем сильнее становилось изумление. «Это что?» — выдохнула я. «Сама-то как думаешь?» Хранитель появился рядом и фыркнул. «Сокровищница, конечно». О любви драконов к сокровищам я, разумеется, знала. Представление о сокровищницах тоже имела. Воплощенные располагали их в собственных поместьях и замках, а приверженцы прогресса относили часть золота и драгоценностей в банк. Витали слухи и о том, что осталось в нашем обществе несколько ретроградов, которые до сих пор прячут богатство в глубоких неприступных пещерах. Но уверена, даже им было бесконечно далеко до того, что я здесь увидела. Посреди просторного подземного зала возвышался настоящий дворец, только в миниатюре. Он состоял из хрусталя, мерцающих кристаллов и золотых слитков. А магией фонил так, что у меня закружилась голова. Тут были и колонны, и башни, и лестницы, и даже подвесные галереи. А еще имелись миниатюрные дорожки с хрустальными бордюрами. Так вот, именно дорожки были присыпаны монетами. — Невероятно! — прошептала я. Янтарно утвердительно кивнула и, указав лапкой на одну из недостроенных дорожек, сказал «Вон туда, высыпи». Я высыпала, отставила ведро и огляделась снова. Как ни странно, мерцающий в свете пульсаров дворец оказался не единственной достопримечательностью. Там дальше виднелась очень интересная стена. Вернее, это был фрагмент. Сама стена совершенно простая, гладкая. Обыкновенный обработанный камень, а фрагмент — темная, украшенная сложной чеканкой золота. Этакий вмонтированный в камень гигантский золотой лист. Я сначала восхитилась, а когда приблизилась, поняла, что хаотичные узоры складываются во вполне читаемые символы, опять-таки знакомые, по теме, которые так увлекались Дин и Дор. Прошлая цивилизация. Помня про приключения в лабиринте, я отскочила и исполнилась ужаса а янтарный сказал, «Не бойся, Августа, это совсем другое». В этот раз верить духу я не спешила. Спрятала руки за спину, чтобы ненароком не прикоснуться к сокровищу, и попятилась. Но было в этой стене нечто настолько притягательное, что я продолжила смотреть. «Так что это?» — спросила после долгого молчания. Дух все это время занимался разравниванием монет на дорожке, Любовался добычей и прямо-таки мурлыкал. «Это храм обретения Августа!» Я судорожно вздохнула. «Ах, ну да, конечно. Разумеется, что ж еще?» «Не понял», — посерьезнел дракончик. «Что за скепсис на хорошеньком личике?» «Скепсис? Разве?» Я натянуто улыбнулась. «Угу, конечно, храм». Легенда, в которую не верят даже фанатики и которую давно признали мифом. Уж не помню, какие аргументы приводились, но однозначно доказано, что храма обретения не существовало. Цивилизация, возможно, и была, а храм точно нет. Я даже собралась отвернуться от золотой стены, но тут взгляд зацепился за одну деталь. Мне почудилась замочная скважина. Будто в центре одного из чеканных завитков вполне характерная щель. Это была ерунда, но я зачем-то подошла ближе. Потом еще ближе. А когда очутилась в двух шагах, поняла, что скважина настоящая. Но хуже другое. Ключ, который я теперь носила на шее, как кулон, неожиданно потяжелел. На несколько долгих минут я застыла. Затем сделала глубокий вдох, развернулась и... «Уважаемый янтарный дух, мы уже закончили?» «Я могу вернуться к себе в комнату м, -м, -м. Дух оторвался от монет, моргнул и ответил не в попад. «Знаешь, зови меня просто Янтарчик. Ведь хорошее имя, правда?» Я кивнула и тут же очутилась в комнате. Сквозь плохо задернутые занавески сочился лунный свет, а пространство наполнял выразительный храп-миоль. Судорожно вздохнув, я добралась до своей кровати и села, а фантом, изображавший спящую меня, тут же развеялся. «Все, Августа», — сказала себе тихо. «Приключение закончилось. Забудь про все лишнее». Словно подтверждая правильность этого решения, Меоль всхрапнула так сильно, что в окнах задрожало стекло. Эрвин «Три дня». Ровно столько леди провели на подведомственной мне территории, и дурного не случилось. Никаких катастроф, драк, переворотов, извержений вулканов и падения небес на землю. Ничего. Это, с одной стороны, удивляло, а с другой я не спешил обольщаться. Чуялось мне, что что-то затевается. Интуиция буквально выворачивалась наизнанку сигнализируя «Эрвин, ты упускаешь нечто важное». Но что именно, как? И главное, кто виноват? На последнем вопросе я скривился, сразу вспомнилась леди Августа. Что бы ни было, кадетка Эстер точно замешана, без нее никак. Необоснованный вывод? Предвзятое мнение возможно, но интуиция шептала, что я прав на 200%. Поэтому утро мое началось с того, что я предупредил магистра Остриса о замене. Первую лекцию желторотом сегодня прочитаю сам. Тем более предмет. Это даже не предмет, а скорее организационное занятие. Устав. Когда появился какой-то план действий, жизнь стала лучше. Я принял душ, оделся, позавтракал в преподавательской столовой в компании коллег. Затем была чашка изумительного кофе, ну и все. Вперед навстречу первокурсникам. В аудитории мои подозрения окрепли. Все кадетки держались бодро, а леди Эстирту кратко зевала, словно не спала полночи. И чем занималась, позвольте спросить? Но я не спросил, промолчал. Вернее, начал занятие, Принялся озвучивать и объяснять базовые понятия, которые необходимо знать всем. «На мой вопрос, сколько из вас взяли устав в библиотеке, поднялся лес рук, и только леди захлопали глазами?» Я сделал едкое замечание на этот счет, и Валета пояснила. «Так устава нет в перечне обязательных учебников». «О, небо, зачем ты вообще дало женщинам голову? Что с головой, что без один хвост?» Но насмехаться я не стал, ответил прямо. «Конечно, нет». «Устав — это книга, которая нужна вам по умолчанию». «Логично, логично, но...» «Откуда же нам было знать?» — пробормотала леди Пенелопа. «А они?» — я кивнул на парней. «Откуда узнали?» Кадетки с ответом не нашлись. «Но это ладно. Леди Августа вообще уснула. Она сидела, подперев кулаком подбородок, потом прикрыла глаза и...» «Я замер». Остановился напротив нее, глядя пристально, но Августа продолжала нагло нарушать дисциплину. Леди Дарина хотела толкнуть сокурсницу в бок, но я сделал запрещающий жест. Затем вообще велел Дарине пересесть за другой стол и продолжил излагать учебный материал негромким, спокойным, в целом усыпляющим голосом. Но никому задремать не хотелось. Спала одна только кадетка Эстирт. Лишь когда прогремел колокол, возвещавший конец занятия, подскочила. Захлопала ресницами, зевнула, ну а я... Сдержанно улыбнулся и произнес. «Доброе утро, леди. Надеюсь, вы выспались». Августа залилась милым, недостойным будущего офицера-румянцем. «И чем занимались ночью, что спите на лекциях?» Леди порозовела еще больше а мое настроение, которое было прямо-таки чудесным, резко испортилось. Если сейчас услышу имя того второкурсника, если узнаю, что вертихвостка мешает рыжему учиться, обоих прибью». «Ничем», – ожидаемо заявила Августа. Но это была ложь. Я медленно втянул ноздрями воздух, в котором появились кислые нотки, и... «Ко мне в кабинет, леди». Августа побледнело, лицо вытянулось. «Что, прямо сейчас? Ну, сейчас же занятие!» Моя хищная улыбка и ответ. «Два замечания, леди Эстирт. Первое за сон во время лекции, второе за споры с командованием». На бледном лице снова начал проявляться румянец, а я резюмировал. «Итого у вас три замечания. Они равны одному выговору. Поздравляю». Еще два выговора, и вы вернётесь домой к своим кружевам, шляпкам и подвязкам. Августа нахмурилась и попыталась взять себя в руки. Запихнула в сумку тетрадь, пищи и принадлежности и встала. Сделала три шага ко мне, потом спросила. «Лорд-директор, я прошу прощения, но как добраться до вашего кабинета? Где он находится?» Вообще-то для общения с кадетами у директора высшей военной школы имелся отдельный кабинет в учебной части. И туда принято ходить ножками. Но для леди Эстирт я сделал исключение. Открыл портал в кабинет, расположенный в моей личной башне. Чтобы нам уж точно никто не помешал. Аудитория исчезла. Вытянутые лица первокурсников тоже. Мы очутились наедине в обстановке строгой роскоши. Столь любимый моим предшественникам стиль. Просторная комната сразу наполнилась ароматом женских духов. Он оказался приятным, но не слишком уместным. Какие духи, мы же в армии. Тем не менее, от замечания я воздержался. Велел, указав на гостевой стул. Садитесь и ждите. Сказал, а сам ушел, чтобы... Ну, в общем, невзирая на испорченное настроение, я был сегодня добр. В небольшой личной кухне, расположенной по соседству с кабинетом, я сварил кофе. Положил на блюдце два куска сахара, три печенья и принес все это дело в У леди забавно округлились глаза. «Пейте, пейте», – подтолкнул я, сам обогнул стол и упал в большое кресло. Пронаблюдал, как девушка сомневается, затем добавляет в кофе сахар, размешивает и, вынув ложечку, делает первый робкий глоток. Я все таки не выдержал. «Не бойтесь, Августа, не отравлена. Она чуть не подавилась, потом сказала, «Ну что вы, разве я могла такое о вас подумать?» В воздухе снова появилась четкая кислинка. То есть могла. Я искренне возмутился. Все понимаю. Но когда это я успел произвести на Августу столь недоброе впечатление? Впрочем, Стоп. Глубокий вдох, и я откинулся на спинку кресла, показывая, что готов подождать, пока дама допьет. Но после трех глотков кадетка отставила чашку и уставилась в упор. «Ну что ж, чем вы занимались сегодня ночью, леди? Почему не выспались?» Спросил я, ощущая тень напряжения. Девица неуловимо смутилась и, пусть на миг, но отвела глаза. «Я напрягся сильнее». Поёрзал в кресле и подался вперед, требуя объяснений. «Простите, лорд-директор, я не могу сказать...» «Не может?» «Что?» Меня аж подбросило, в крови взыграла ярость. «Вообще-то у нас с вами не светская беседа», — напомнил сурово. «Вы, кадетка Эстерт, нарушили дисциплину, и я хочу знать, почему». Щеки Августы стали пунцовыми, а я вдруг четко понял, что прибью рыжего. «Уничтожу. Потом прикопаю за стенами замка и скажу, что у нас таких никогда и не училось. Не было, и все». «Я...» — неуверенно начала Августа. М -м -м -м, «Только если вы сохраните это в секрете». «Отлично. Девичьи тайны. Вот уж чего в моей жизни не хватало. Говорите. Рявкнул я и...» «Я не выспалась, потому что моя соседка по комнате...» Ужасно храпела. Я замер в недоумении. Что? Решил, будто мне послышалось, поэтому переспросил, и леди Эстирд повторила. Моя соседка, леди Миоль, громко храпела. Я не могла уснуть, как не старалась. Самое невероятное, она говорила правду. Я нахмурился, не понимая, но через пару секунд все-таки уловил в воздухе легкую кислинку. Получалось, леди Миоль действительно мешала, однако это было не все. Что еще, леди Августа? В каком смысле? Удивилась девушка. Соседка не единственная причина вашего недосыпа. Что еще? Августа вновь смутилась, потом заявила: "Так учебники до середины ночи читала, а вот это была уже ложь". Отлично, процедил я. Еще версии? Тут леди стоило проявить покорность, раскаяться, рассказать все как есть, вымолить прощение, но... — А что вам в этой-то не нравится? — пробормотала она едва слышно. — Это были мысли вслух, но я воплощенный, я услышал. Поразился такой наглости, но все же ответил. — То, что вы говорите, неправду. — Я действительно учила, — возмутилась она. Это было уже правдой. И, сопоставив все данные, я пришел к логичному выводу. Учили только не до ночи. Чем вы занимались еще? Что мешало вам спать? С девчонками болтали. Насупилось Августа. Опять лукавство. Мы перебрались десяток версий, но мое чутье, мою личную способность отличать правду от вранья не обмануть. Минувшим вечером леди занималась чем-то таким, в чем не желает признаваться. Все-таки встречалась с Ерсом? Или вертела хвостом перед кем-то другим? Я смотрел с подозрением и пытался разгадать, когда в памяти всплыл визит одного бесчестного духа. Янтарный, если отбросить все словесные кружева, уговаривал не трогать эту девицу. С чего бы вдруг? Я спросил прямо, невольно перепрыгнув на «ты». «Что за дела у тебя с янтарным духом?» Ответом стали невероятно круглые глаза. Слишком круглые. Такие, что без всяких врожденных талантов, ясно. «Что вы с хранителем задумали?» — повторил я требовательно. «Да при чем тут эта вредная ящерица?» — возмутилась леди, но поздно я уже напал на след. И пусть ситуация была так себе, по моим губам растеклась улыбка. «Что ж, теперь понятно, за кем присматривать». Более того, у меня фактически появился повод для исключения, потому что сговор с хранителем пахнет диверсией, а это угроза безопасности всей школы. Я мог написать приказ об отчислении эстирт в ту же секунду, но... Наряд вне очереди. Приступить сейчас. Девушка резко погрустнела. Судорожный вздох, и она спросила. «Опять почетная тумбочка?» «Зачем же?» Я мотнул головой в сторону шкафа с напитками. Между ним и бюстом генерала Ирвина как раз имелось подходящее для несения вахты место. «Будешь охранять мой кабинет». Августа сначала не поверила, а потом страдальчески прикрыла глаза.